Глава 23. Перед паном Кмицицем, который хотел пробраться из Варшавы в Пруссию и на Литву, была нелегкая задача. Не дальше, как в Сиротске, стояли большие силы шведов. Карл Густав нарочно оставил их там, чтобы они могли мешать осаде Варшавы, но так как Варшава была уже взята, то у армии этой была теперь одна цель не пропускать тех войск, которые Ян Казимир захотел бы отправить в Пруссию или на Литву. Во главе ее стоял генерал Дуглас, один из самых опытных шведских генералов, а с ним два польских изменника – Радзиевский и Радзивил. У них было две отборной пехоты и столько же конницы и артиллерии. Услышав об экспедиции к Мицец, они, так как им самим нужно было подвигаться к Литве и спасать Текоцин, снова осажденные Мазурами, широко расставили сети на Пана Андрея над Бугом в треугольнике, основанием которого была линия между Златорией и Остроленкой, а вершиной Сироцк. К Мицецу нужно было пройти через этот треугольник, так как он торопился, а этот путь был кратчайший. Он скоро сообразил, что попал в сеть, но так как привык к такому способу ведения войны, то нисколько не смутился. Он рассчитывал на то, что эта сеть слишком растянута и что петли в ней настолько велики, что он в случае нужды сможет через них проскользнуть. Даже больше, хотя на него охотились со всех сторон, но он не только вывертывался и ускользал, но даже охотился сам. Прежде всего он перешел бук за Сиротском, Вдоль берега реки дошел до Вышкова, в Бранчике разбил на голову разъезд из трехсот человек, так что, как писал князь, из них не уцелел ни один. Сам Дуглас настиг его в Длугоседле, но он, разбив конницу, прорвался через нее и вместо того, чтобы бежать как можно скорее, шел на глазах у шведов до самого Нарева, через который перебрался в плавь. Дуглас остался на берегу, ожидая паромов, но прежде чем их привели, Кмицец глухой ночью опять переплыл реку, вернулся на прежний берег и, напав на передовую стражу шведов, произвел панику во всей дивизии Дугласа. Генерал изумился этому смелому поступку, но на следующий день ему пришлось изумиться еще больше. Кмицец обошел армию и, вернувшись на то же самое место, откуда его спугнули, как дикого зверя, Захватил в бранчике шведские возы с провиантом, добычей и деньгами, которые поспешали за армией, и вырезал при этом конвой из 50 пехотинцев. Проходили иногда целые дни, а шведы все видели его татар невооруженным глазом на горизонте, но настигнуть их не могли. Зато пан Андрей, то и дело что-нибудь у них урывал. Шведские солдаты утомлялись, а польские полки, которые оставались еще на стороне Радзиевского, служили неохотно. Зато местное население изо всех сил помогало знаменитому партизану. Он знал о каждом движении неприятеля, о каждом разъезде, о каждой телеге, которая отправлялась вперед или оставалась позади. Порой оказалось, что он шалит со шведами, но это были шалости тигра. Пленников он не оставлял в живых а поручал их вешать татарам, ибо так поступали и шведы во всей Речи Посполитой. Иногда казалось, что им овладевает какое-то бешенство, потому что он с каким-то слепым безрассудством бросался на большие силы. «Сумасшедший командует этим отрядом», — говорил о нем Дуглас. «Или бешеный пес», — отвечал Радиевский. Богуслав соглашался, что и то, и другое, но во всяком случае, прекрасный солдат. Он с гордостью рассказывал генералам, что он дважды собственной рукой свалил на землю этого кавалера. На него-то и нападал с особенной яростью пан Бабинич. Он, видимо, искал его. Преследуемый он сам преследовал. Дуглас угадал, что здесь должна скрываться какая-то личная ненависть. Князь не отрицал, хотя не давал никаких объяснений. Он платил Бабиничу той же монетой. По примеру Хованского он назначил награду за его голову, а когда это ни к чему не привело, он решил воспользоваться его же ненавистью к себе и тем самым заставить его попасться в ловушку. «Стыдно нам так долго возиться с этим разбойником», — сказал он Дугласу и Радзиевскому. «Он рыскает вокруг нас, как волк вокруг овчарни, и ускользает между пальцами. Я выступлю против него с небольшим отрядом для приманки» а когда он на меня нападет, я задержу его до тех пор, пока вы, господа, не подойдете. Тогда уж он от нас не уйдет. Дуглас, которому уже давно надоела эта погоня, сопротивлялся очень слабо. Он говорил только, что не может и не должен подвергать риску жизнь столь знаменитого сановника и родственника королей для поимки одного разбойника. Но князь настаивал, и он согласился. Было решено, что князь пойдет с отрядом из пятисот рейтер, но у каждого рейтера за спиной будет сидеть пехотинец с мушкетом. Этот фортель и должен был ввести в заблуждение Бобинича. «Он не выдержит, когда услышит, что со мной только пятьсот рейтер, и ударит на меня, несомненно», — говорил князь. «А когда пехота плюнет ему в глаза, его татары рассеются как дым, и сам он либо будет убит, либо попадет в плен». План этот привели в исполнение очень быстро и точно. Прежде всего распустили слух о том, что вскоре должен отправиться в экспедицию отряд из 500 человек под командой Богуслава. Генералы рассчитывали наверняка, что местное население уведомит об этом Бобинича. Так и случилось. Князь отправился в глухую темную ночь и пошел к Ванцову и Елеонке, перешел через реку и, оставив конницу в поле, Пехоту спрятал в ближайшей роще, чтобы она могла выйти оттуда неожиданно. Между тем Дуглас должен был подвигаться по берегу Нарева, якобы к Астроленке. Радзиевский с полками легкой кавалерии должен был идти от Ксенжаполя. Никто из трех вождей не знал, наверное, где в настоящую минуту Бабинич. Узнать это от мужиков было невозможно. Ловить же татар рейтеры не умели. Все же Дуглас предполагал, что главные силы Бобинича стоят в Снядове, и хотел окружить их так, чтобы, если бабинич нападет на князя Богуслава, отрезать ему отступление со стороны литовской границы. Все, казалось, благоприятствовало осуществлению этого плана. Кмицец действительно был в Снядове, и лишь только до него дошли слухи об экспедиции Богуслава, как он тотчас же ушел в лес, чтобы выйти из него неожиданно под черевином. Дуглас, повернув в сторону от Нарева, через несколько дней наткнулся на следы татар и пошел по этим следам в тылу Бабинича. Жара страшно мучила лошадей и людей, одетых в железные доспехи, но генерал шел вперед, не обращая на это внимания. Он был совершенно уверен, что нападет на отряд Бабинича с тылу как раз в минуту битвы. Наконец, после двухдневного пути он подошел к черевину, так близко, что виднелись даже крыши домов. Тогда он остановился и, заняв все проходы и тропинки, стал ждать. Некоторые офицеры вызвались пойти вперед и ударить на Бобинича сейчас же, но он удерживал их и говорил, бабинич напав на князя и увидев, что имеет дело не только с конницей, но и с пехотой, должен будет отступать, а отступать он может только по прежней дороге. Тогда он и попадет нам прямо в руки. Оставалось только следить за тем, скоро ли послышится вой татар и раздадутся выстрелы мушкетов. Между тем прошел целый день, а в черевинских лесах было так тихо, точно там не было ни одной живой души. Дуглас стал терять терпение и ночью выслал в поле маленький разъезд, приказав соблюдать величайшую осторожность. Разъезд вернулся глубокой ночью, но он ничего не видел и ничего не узнал на рассвете Дуглас сам выступил вперед со своим войском. После нескольких часов пути он дошел до места, где многочисленные следы указывали на то, что здесь стояло войско. Нашли остатки сухарей, разбитые бутылки и пороховницу шведского пехотинца. Следовательно, здесь, несомненно, стояла пехота Богуслава, но ее нигде не было видно. Далее, на мокром лугу, Передовая стража Дугласа заметила множество следов тяжелых рейторских лошадей, а на берегу следы татарских скакунов. Еще дальше лежал труп лошади, из которой волки только что вырвали внутренности. Еще через версту нашли татарскую стрелу без острия, но с хвостом из перьев. По-видимому, Богуслав отступал, а Бобинич шел за ним. Дуглас понял, что случилось что-то необыкновенное. «Но что?» На это не было ответа. Дуглас задумался. Вдруг его раздумье прервал офицер из передового отряда. «Генерал», — сказал он, — «сквозь заросли неподалеку видна какая-то кучка людей. Они неподвижны, точно стоят на страже. Я задержал свой отряд, чтобы сообщить вам об этом». Конница или пехота?» — спросил Дуглас. «Пехотинцы, их четверо или пятеро, сосчитать было нельзя. Заросли мешают». На них кажутся желтые мундиры, как у наших мушкетеров. Дуглас пришпорил коня, подъехал к передовому отряду и двинулся с ним вперед. Сквозь редеющие заросли в лесу виднелась совершенно неподвижная группа солдат, стоявших под деревом. «Наши», — сказал Дуглас, — «князь должен быть поблизости». — Странно, — сказал после минутного молчания офицер, — они стоят на страже, а никто из них не окликает нас, хотя мы идем шумно. Заросли кончились и начался лес. Тогда всадники увидели четырех людей, стоявших рядом и как будто смотревших в землю. — Генерал, — сказал вдруг офицер, — эти люди висят. — Да, — ответил Дуглас. Они пришпорили лошадей и подъехали к трупам. Четыре пехотинцы висели на веревках, но так, что ноги их были всего лишь на несколько вершков от земли. Они висели на низком суку. Дуглас осмотрел их довольно равнодушно и потом сказал как бы про себя. Теперь мы знаем, что здесь проходили и князь, и Бабинич. И он опять задумался, так как не знал, идти ли ему дальше по этой лесной дороге или свернуть на большой тракт, ведущий в остроленку. Через полчаса наткнулись еще на два трупа. По-видимому, это были отставшие или больные, которых поймали татары Бабинича, шедшие за князем. Но почему же князь отступает? Дуглас знал его слишком хорошо, то есть знал, какой он храбрец и какой опытный солдат, и потому ни на минуту не допускал, чтобы князь стал отступать без крайней необходимости в этом. Там, несомненно, что-то произошло. Все это выяснилось только на другой день. С отрядом в тридцать человек приехал пан Бес с известием от князя Богуслава, что король Ян Казимира отправил против Дугласа по ту сторону буга польного гетмана Гасевского с шестью тысячами конных литвин и татар. «Мы узнали об этом», — говорил пан Бес, — «раньше, чем подошел Бабинич. Он шел очень осторожно и медленно». Пан Гасевский отсюда в четырех или пяти милях. Князь, получив это известие, должен был поспешно отступить, чтобы соединиться с паном Радзиевским, которого без труда могли разбить. Мы шли быстро, и нам удалось соединиться. Князь сейчас же разослал несколько разъездов во все стороны, чтобы сообщить это вам, генерал. Многие из них попадут в руки татары или мужиков, но иначе сделать было нельзя. Где князь и Радзиевский? в двух милях отсюда у берега. Князь увел все силы. Пехоту он должен был оставить, и она пробирается лесом, чтобы скрыться от татар. Такая конница, как татарская, может идти и самым густым лесом. Мы этой пехоты больше не увидим. Но в этом никто не виноват, и князь поступил как опытный вождь. Князь отправил большой разъезд к остроленке чтобы ввести в заблуждение пана под подскарбия Литовского. Они пойдут туда немедля, думая, что все наше войско отправилось к остроленке «Это хорошо», — сказал обрадованный Дуглас. «С паном подскарбием мы справимся». И не теряя ни минуты, он тронулся вперед, чтобы соединиться с Богуславом и Радзиевским. Это произошло в тот же день, к великой радости пана Радзиевского, который плена боялся пуще смерти, так как знал, что как изменник и виновник всех несчастий Речи Посполитой он должен будет ответить за все. Но теперь, после соединения с Дугласом, шведская армия состояла из четырех с лишним тысяч человек, а потому могла помериться с силами Гетмана Польного. Правда, у него было шесть тысяч конницы, но татары, кроме татар-кмицица прекрасно обученных, не годились для битвы в открытом поле. Да и сам Пан Гасевский, хотя и был следующий опытный воин, но не умел так воодушевлять людей, как пан Чернецкий. А Дуглас сломал себе голову, с какой целью Ян Казимир отправил Гетмана Польного за бук. Король шведский вместе с курфюрстом шел к Варшаве, рано или поздно должно было произойти решительное сражение. Хотя у Яна Казимира войска было больше, чем у шведов, но шесть тысяч регулярных солдат это была слишком большая сила, и король Вряд ли бы захотел лишаться ее добровольно. Правда, Пан Гасевский спас бабинича от неминуемой гибели, но чтобы спасти бабинича королю нечего было посылать целую дивизию. Значит, в этом походе была какая-то скрытая цель, но шведский генерал не умел угадать ее, несмотря на всю свою проницательность. В письме шведского короля, полученном через неделю, ясно чувствовалось беспокойство и даже что-то похожие на ужас перед этой экспедицией. Король в нескольких словах объяснял ее причины. По мнению Карла Густава, Гетман был послан не за тем, чтобы напасть на армию Дугласа, не за тем, чтобы идти на Литву поддержать там восстание, так как это было излишне, а за тем, чтобы угрожать Пруссии и именно ее восточной части, где совершенно не было войска. «Рассчитывают на то, — писал король, — что Курфюрста можно поколебать в верности Мальборгскому трактату и нам. И это легко может случиться, ибо он всегда готов заключить союз с Христом против дьявола и с дьяволом против Христа, чтобы из обоих извлечь выгоду. Письмо кончалось поручением, чтобы Дуглас старался изо всех сил не пустить Гетмана в Пруссию, так как он, если ему не удастся пробраться туда в течение нескольких недель, должен будет вернуться под Варшаву. Дуглас решил, что эта задача вполне в его силах. Еще недавно он успешно сражался с самим Чернецким, и Гасевский не был ему страшен. Он не рассчитывал уничтожить его дивизию, но был вполне уверен, что сможет ее задержать и парализовать ее движение. С этой минуты начались очень искусные маневры двух армий, которые, избегая решительного сражения, старались обойти одна другую. Оба вождя достойно соперничали друг с другом, но опытность Дугласа взяла верх, и дальше Астраленки он Гасевского не пустил. А Бобинич, уцелевший от той ловушки, которую готовил ему Богуслав, не спешил соединяться с литовской дивизией, так как он занялся той пехотой, которую Богуслав должен был оставить по дороге, когда ему пришлось поспешно соединиться с Радзиевским. Его татары, которых вели местные лесники, Шли за ней день и ночь, хватая неосторожных или тех, которые отставали. Недостаток провианта заставил шведов разделиться на маленькие отряды, которым легче было прокормиться, но этого только и ждал пан Бабинич. Разделив свой Чембул на три отряда, которыми командовали он сам, Акбахулан и Сорока, он через несколько дней перерезал большую часть этой пехоты это была какая-то облава на людей в лесной чаще. Она широко прославила имя Бабинича среди мазуров, отряды соединились и пошли к Гетману Гасевскому и нашли его под самой Остроленкой, когда Гетман Польный, поход которого был только демонстрацией, получил от короля приказ возвращаться под Варшаву. Пану Бабиничу недолго пришлось тешиться обществом Заглобы и Володыевского, которые сопровождали Гетмана во главе Леуданского полка. Они встретились очень сердечно, так как теперь уже были большими друзьями. Оба молодых полковника досадовали, что им ничего не удалось поделать с Богуславом, но пан Заглоба утешал их то и дело, подливая им в чарки и говорил «Это ничего. Моя голова еще с мая месяца работает над фортелями, а я никогда еще не ломал себе голову зря». Я придумал несколько, и очень не дурных, но рассказывать пока некогда, разве что под Варшавой, куда мы отсюда тронемся. — Мне надо в Пруссию, — ответил Бабинич. — Под Варшавой я не буду. — А разве ты сумеешь пробраться в Пруссию? — спросил Володоевский. Видит, Бог, проберусь и обещаюсь натворить там таких дел, что меня не скоро забудут. Я скажу своим татарам, гуляя вовсю, они бы и здесь рады людей резать. Да я им пригрозил за этой веревкой. Но в Пруссии я и сам погуляю. Как же мне не пробраться? Вы не могли, но это другое дело. Большей силе легче преградить путь, чем такому отряду, как мой Чембул. С ним мне легко скрываться. Иной раз я в тростнике сижу, а Дуглас у меня под носом проходит, ничего не зная. Дуглас тоже, верно, за вами пойдет, и тогда дорога будет свободна. — Но ты, я слышал, ему досадил, — сказал Володоевский, потирая руки. — и шельма прибавил пан Заглоба, — каждый день должен был рубашку переодевать, так потел. Вы и Хованского так не трепали и должен сказать, что я сам не мог бы лучше, будь я на вашем месте. Хотя еще пан Конецпольский говорил, что в партизанской войне никто не превзошел Заглобу. «Сдается мне, — сказал Кмицецу Володоевский, что если Дуглас вернется, то он оставит здесь Радзивилла, чтобы он преследовал тебя». «Дай бог! Я сам на это надеюсь, — живо ответил Кмицац. Если я стану искать его, а он меня, то мы встретимся. В третий раз он меня не свалит, а если и свалит, то сам не встанет. Твои приемы я помню хорошо, и все твои удары я знаю как отче наш». Я каждый день упражняюсь с сорокой, чтобы не позабыть. Форт или ерунда? — воскликнул Володоевский. Сабля! Вот это дело! Эта мысль кольнула пана за глобу, и он сейчас же ответил. Каждая мельница думает, что главное дело крыльями махать. А знаешь, почему, Михал? Потому что у нее солома под крышей, сиречь на голове. Военное искусство все построено на фортелях, иначе Рох Ковальский мог бы стать гетманом великим, а ты — польным. «А что пан Ковальский поделывает?» — спросил Кмицец. «Пан Ковальский? Он железный шлем на голове носит. И правильно, для капусты горшок нужен. Награбил он в Варшаве, просто сил нет. Вошел в славу и поступил в гусары к князю Полубинскому». А все только за тем, чтобы проткнуть Карла Густава гусарским копьем. Приходит он к нам каждый день и только глазами рыщит не выглядывает ли где-нибудь горлышко бутылки из-под соломы. Не могу я малого от пьянства отучить. Ему и мой пример не помогает, но я ему предсказывал, что не к добру он бросил Леуданский полк. Шельмы неблагодарная несмотря на все мои благодеяния, бросил меня такой-сякой и все из-за гусарского копья. он ваш воспитанник? Вац, пань, я не медвежатник. Когда меня об этом спросил пан Сапега, то я ему сказал, что у него с ним был один воспитатель, но только не я, ибо я с молоду знал бандарное ремесло и умел хорошо вставлять клепки. Во-первых, этого вы пану Сапеге сказать бы не посмели, ответил Володоевский, А во-вторых, Вечно вы ворчите на Ковальского, а любите его, как родного сына. Я предпочитаю его тебе, пан Михал, потому что майских жуков я никогда не выносил, как не выносил и влюбленных кабелят, что в томных муках по земле кувыркаются. Или как тех обезьян у Казановского, с которыми вы воевали. Смеетесь, смеетесь, а уж в другой раз Варшаву вам придется самим брать. «Да разве вы ее взяли в Ацпане? А кто Краковские ворота взял? Кто придумал пленение генералов? Сидят они теперь на хлебе и на воде в замосте, и чуть Виттенберг взглянет на Врангеля, так скажет, заглоба нас сюда засадил, и оба ревут. Если бы пан Сапега не был болен, и если бы он здесь присутствовал, он сказал бы вам, кто первый вырвал шведского клеща из варшавской кожи?» Ради Бога, сказал кмицец, сделайте милость, пришлите мне известие о сражении, которое произойдет под Варшавой. Я часы считать буду и до тех пор не успокоюсь, пока не узнаю чего-нибудь наверное. Заглоба приставил палец к колбу. Послушайте, что я вам скажу, проговорил он. А что я скажу, то уж наверное сбудется. Это так же верно, как то, что передо мной чарка стоит. Стоит или не стоит? «Ну, стоит-стоит, говорить уже!» «Решительное сражение мы либо проиграем, либо выиграем». «Это всякий знает», — заметил Володоевский «Молчал бы ты, пан Михал, и учился». «Предположим, что мы сражение проиграем. Знаешь, что будет?» «Видишь, не знаешь. Потому что зашевелил уже усиками, как заяц. А я вам говорю, что ничего не будет». Кмицец всегда нетерпеливый вскочил, стукнул чаркой по столу и сказал «Да не мямлите вы!» «Я говорю, что ничего не будет», — ответил заглоба. Молодо вы, а потому не понимаете, каково положение вещей. Наш король, наша отчизна милая, наши войска могут проиграть теперь пятьдесят сражений одно за другим, а война пойдет по-старому. Шляхта будет собираться, а за ней и все низшие сословия». Не удастся раз, удастся другой, пока все силы неприятеля не растают. Но если шведы проиграют одно большое сражение, то их сразу черти возьмут. А с ними вместе и Курфюрста. Тут пан заглобо оживился, выпил еще чарку, ударил ею по столу и продолжал. Слушайте, Воба, ибо это вам не всякий дурак скажет. Не все, как я, умеют сразу все схватить. Многие думают... Что нас ждет еще? Сколько битв, сколько поражений, сколько слез, сколько крови пролитой, сколько несчастий. И многие сомневаются, и многие ропщут на Господа Бога и Пресвятую Деву. А я вам говорю, знаете, что ждет наших неприятелей? Погибель. Знаете, что ждет нас? Победа. Нас побьют еще сто раз. Ладно, но мы побьем в сто первый, и будет конец. Сказав это, пан заглоба прикрыл глаза, но сейчас же открыл их, взглянув куда-то вперед, и вдруг крикнул во всю мощь своей груди «Победа! Победа!» Кмицец даже покраснел от радости. «Ведь он прав, ей-богу! Правильно говорит, иначе быть не может. Таков и будет конец». «Уж надо признать, что у вас в Ацпане здесь все в порядке», — сказал Володоевский, указывая на лоб. Речь Посполитую можно занять, но удержаться в ней нельзя. В конце концов, придется убираться во свояси. А? Что? Все в порядке, сказал Заглоба, обрадованный похвалой. Коли так, я вам еще буду пророчествовать. Бог за праведных. Вы в Ацпане, тут он обратился к Миццу, изменника радзевила победите. В Тауроге поедете, девушку отнимите на ней женитесь, потомство дождетесь. Типун мне на язык, коли не будет так, как я говорю. Ради бога, только не за души. И пан заглоба вовремя попросил его об этом. Пан Кмицец схватил его в свои объятия, поднял вверх и стал так целовать и прижимать к груди, что у старика глаза на лоб вылезли. И только лишь он стал на землю, только лишь передохнул, как пан Володыевский схватил его за руку. Моя очередь, говорите, что меня ждет. — Благослови тебя, бог, пан Михал. Твоя курочка целое стадо выведет, небось. «Ура — Ура! — крикнул Володаевский. — Но сначала мы со шведами покончим, — прибавил заглоба. — Покончим, покончим! — воскликнули, хватаясь за сабли, молодые полковники. — Ура! Победа!